глава четвертая. Главное дело, боялись, как дядюшки сказать. Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, он ей всех больше и обещал. Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать. Зовет зятя живописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит. «Ты, — говорит, — хотя не верующий, однако могут и в тебе быть какие-нибудь чувства. Пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех». А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит. «Извините, пожалуйста, вы хотя моей жене мать». «Однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали. А во-вторых, я не понимаю, какой же тут причитаете Катей грех, если об ней так Иван яклич столько времени просил. Я к Катечке все братские чувства имею, и за нее заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата». Тетушка пальцы кусает и плачет, А сама говорит, ну, уж как ни в чем, разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскиваете. Какое ж с него взыскание, он праведник. но если праведник, так молчите. Пришлите мне с Катью три бутылки шампанского вина. Тетушка переспрашивает, что такое? Он опять отвечает, три бутылки шампанского. Одну ко мне сейчас в моей комнате а две после куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены. Тетушка посмотрела на него и только головой покивала. «Бог с тобою, — говорит, — я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься. Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться». А он отвечает, «Нет». Вы насчет веры оставьте. Это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван яклич причинен. А чувства мои вы увидите, когда мне с Катию в мою мастерскую шампанское пришлете».